Глава двадцать вторая. Авантюра. крестьян «Хочу, очень хочу!» Закивала Саманта, а ее локоны подпрыгнули в такт. Надеюсь, она сохранит энтузиазм, когда узнает, что я задумал. Думаю, стоит позвать Терри. После всего, что случилось, я безоговорочно доверял спутникам. В наших покоях он в безопасности. К тому же призраки — вполне обычное явление для замков. Наверняка тут и своих найдется с десяток». Саманта послушно коснулась кулона, мой взгляд прикипел к ее обнаженной коже шеи и вызвала призрака. «Наконец-то!» — выпалил оборотень и с интересом усмотрелся «О, кажется, мы все-таки в замке. Отличная работа!» «Не вылетай за пределы спальни, там нас могут подслушать», — предупредил я. Терри отметил светящуюся пряжку ремня, и понятливо кивнул. Саманта выжидающе уставилась на меня, а я, нервничая, провел рукой по волосам. Наверняка мои слова покажутся им настоящим бредом. А я ведь друзей еще в замок притащил. И чего мы ждем? Заскучал призрак. Если вы позвали меня, чтобы вместе помолчать, то этого добра у меня и в небытии хватает. Вообще-то Крис собирался рассказать нам, зачем мы здесь. «О, я слушаю!» Глаза Терри зажглись любопытством. Я вздохнул. «Ладно, вы правы. Все началось с глупой книжонки Внезапно меня прервал настойчивый стук в дверь. Мы с Самантой переглянулись, а Терри аж перекувыркнулся в воздухе. Кашлянув, я направился в гостиную, прислушавшись. Сейчас мне бы не помешал острый драконий слух». Но заплатка ведьмы и так держалась на честном слове. Пришлось полагаться на человеческие чувства. За дверью обнаружилась уже знакомая темноволосая горничная со стопкой белья в руках. «Как там ее?» «Джина!» «Король нас не выставил, и прислуга засуетилась». «Ваша светлость!» Девушка присела в реверансе. «Меня назначили личной горничной леди Сюзанны. Ваш камердинер прибудет позже». «Благодарю», — кивнул я, и Джина вдруг залилась румянцем. «Ах, да, я и забыл, что в этот раз Саманта слепила мне вполне симпатичное обличие. Слишком привык быть рыжим тощим мальчишкой. Моя жена отдыхает». «Хорошо, милорд, тогда я зайду позже». Девчонка стрельнула глазами и облизнула губы. «Если, конечно, я вам не нужна. Ну и нравы в сердце Фроукса королевском замке». Я никак не отреагировал на столь откровенное предложение, и горничная, поскучнев, наконец ушла. Едва я захлопнул дверь и сделал несколько шагов, как вновь раздался стук. Мразк! Неужели служанка придумала еще один предлог зайти к нам? Не удивлюсь, если это по приказу дворецкого. Этот тип почему-то не взлюбил нас. Но на пороге обнаружился мрачный Гроу в огромном поварском колпаке. В руках он держал поднос с блюдом, закрытым блестящей крышкой. «Ужин для леди Сюзанны», — торжественно произнес гном. «Проходи», — как можно равнодушнее кивнул я. «Она спит, но можешь сервировать». Едва мы вошли, я приложил палец к губам. Гроу понятливо кивнул, усмехнувшись в бороду. Когда мы оказались в спальне, я сказал... Здесь можешь говорить спокойно. Я настроил артефакт на эту комнату. Саманта и Терри громко поприветствовали смутившегося Гроу. Только сейчас я заметил, что он без своей любимой секиры. Что ж, тогда ясно, в чем причина его дурного настроения. — Как тебя устроили? — спросила Саманта. — Отвратительно. Недовольно поджал губы гном и плюхнулся на кровать. — Нет, сначала все шло неплохо. Меня поселили в комнату вместе с двумя коммердинерами. Замок переполнен, в том числе и прислугой, потому мест мало. Но на королевскую кухню меня не пустили, велели работать на кухне для прислуги. Раздухарившись, гном снова вскочил и гневно потряс кулаком. — Да за меня пять ресторанов боролись! Неужели они сомневаются в моем профессионализме? Ну, — Ну-ну, не злись! — я похлопал друга по плечу. Думаю, все гораздо проще. Ты же не знакомец, да еще и не подданный Фроукса. Вдруг на самом деле ты хочешь отравить королевскую семью? А разве не это мы собираемся делать?» Несколько разочарованно протянул Терри и сложил руки на груди. «Ты развел такую таинственность, что я уже решил, будто ты хочешь провернуть дерзкое дельце». Я поперхнулся воздухом и возмущенно уставился на призрака. Даже рот открыл, чтобы воззвать к его совести, но махнул рукой. Терри был вором. Что с него взять? Согласен, королевская семья отвратительно поступила с иными расами. Да и я не подарок. Но убийство — не выход. На престол взойдет другой наследник, но ситуация не изменится. Кажется, Гру, которого не восхитила перспектива отравления его величества, несколько расслабился. Я действительно надеюсь восстановить справедливость, но иначе. «Ну, не томи уже!» — не выдержал Терри. «Рассказывай!» Я набрал воздуха в грудь. Все началось с одной легенды, которую я вычитал в пыльной книжке в годы моего вынужденного затворничества. Книги были единственной доступной мне радостью жизни. Мне повезло, что мама вовремя подсуетилась. Живущий по соседству старик... обладатель внушительной библиотеки, умер, а его сын легко согласился отдать ее нам. Там-то я и нашел ту книгу. Саманта нетерпеливо заерзала на кровати. Запутавшись в юбках, она, нисколько не смущаясь, вздернула подол и устроилась поудобнее. С трудом вернув мысли в нужное русло, я отвел взгляд от девушки и продолжил. В следующие три года я достаточно изучил легенду, и узнал, что весь наш мир и впрямь окутывают потоки силы. Именно они питают природу, позволяют временам года сменять друг друга и способствуют тому, что рождаются существа с даром. Причем неважно, какой они расы. Люди, оборотни, драконы или гномы. Сила универсальна. И этими потоками можно управлять. «Именно этим и занимаются люди, верно?» догадалась Саманта, на лбу которой появилась морщинка. «Верно», — подтвердил я. «Понятия не имею, как они это делают, артефакты или ритуалы или еще какие-то способы. Но факт остается фактом. Люди прибрали потоки магии себе. Именно поэтому практически исчезли крылатые драконы. Ведь мы не можем подняться в воздух без дара. Вымер лесной народ, ведь вся их суть — магия. «Ослабли гномы и оборотни», зато людей со способностями к магии становится больше с каждым десятилетием. «Вот негодяи!» — возмутился Терри. «Я, конечно, мертв, но не могу сидеть, сложа руки». «Именно поэтому мы здесь!» — кивнул я. Король Артур собирается передать престол сыну. Это не просто церемония, а ритуал. И он состоится сразу же после того, как принц Натаниэль обручится со своей избранницей. Вы заметили, как королевская семья торопится с отбором? Он начался всего несколько дней назад, и один этап уже позади. Все потому, что близится годовщина создания мира, миг, когда сила наиболее мощна. Именно в этот момент король завяжет потоки магии на сыне и таким образом выделит людей. Полагаю, именно поэтому закрыли порталы и отключили всезащитные артефакты, чтобы как можно больше магии циркулировало свободно. — Так мы все-таки убьем принца? — обрадовался Терри. — Да нет же! — возмутился я. — Знаешь, королевский замок на тебя плохо влияет. Ты стал слишком кровожадным. Оборотень виновато пожал плечами. — Наверное, это все из-за того драконьера. Потому мне и не нравится вселяться в живых существ. На некоторое время я будто перенимаю самые яркие черты характера. Что ж, предложение убить принца — не самая большая цена за спасение жизни. Можно и потерпеть. Саманта с сочувствием посмотрела на призрака и даже вскинула руку, словно хотела его утешить. Да, я настолько привык к присутствию Терри и к его необычному облику, что порой забывал, что он мертв. «Но что же ты предлагаешь?» — спросил Гроу. «Я, конечно, сообщу своим о том, что люди жульничают с потоками, но ведь доказательств у нас нет, верно?» Я улыбнулся. «Верно. Зато у нас есть хартия существ мира». «Это еще что?» — наморщила носик Саманта и задумчиво накрутила локон на палец. «Это документ, подписанный бездну времени назад всеми расами нашего мира. О нем я узнал от очередного заключенного на каторге, Адриана». Я помрачнел, гадая, что же стало с другом после моего побега. Адриан был историком. Он и откопал упоминание об этой бумаге. «И что же там было написано?» Нетерпеливо спросил тери Коронация — это ритуальное действие. Именно в этот момент все потоки силы переживают некоторую встряску. И, согласно Хартии, именно перед коронацией можно потребовать перераспределения потоков, «Честного, разумеется!» Саманта ошарашенно покачала головой и перевела взгляд на меня. «Хочешь сказать, ты придумал эту уловку с отбором, чтобы находиться среди гостей, когда принц определится с выбором? Хочешь потребовать следовать хартии?» Глаза девушки загорелись надеждой, да и Гроу довольно хмыкнул в бороду. «Не все так просто», — признался я, приступая к самой туманной части моего плана. Нельзя прийти с улицы и заявить о своем праве. Нужно принадлежать к королевской семье или хотя бы иметь в жилах королевскую кровь. Терри обернулся к Гроу. «Слушай, а ты, случайно, не родственник короля?» Гном развел руками, и друзья озадаченно уставились на меня. Я не заставил их ждать. Я принадлежу к потомкам первородных драконов, а они, по законам драконьих гор, вполне могут считаться повелителями в отсутствии законного короля. В королевской сокровищнице есть один артефакт. Вообще-то он принадлежит драконам, но уже давно находится у людей. Он умеет определять силу крови. Саманта открыла рот. Проклятие! Проникновение в замок не самое сложное. Нам предстоит ограбить королевскую сокровищницу. Не ограбить, а всего лишь войти внутрь. прикосновение к артефакту достаточно. Он оставляет вполне однозначный символ на коже. — Это все? — нахмурился Гроу. — Полагаешь, тебе поверят на слово? Готов поспорить. Ты окажешься в темнице раньше, чем закончишь свою просьбу. Я ухмыльнулся. На этот счет не беспокойся. Король не сумеет отмахнуться от хартии, ведь она имеет собственную магическую силу. — И все это ты вычитал в легендах? — восхитился тери Ну да, его возможность ограбить короля только порадовала. — Легенды, архивы в драконьих горах и знания Адриана. Я долго готовился к этому делу. Но если все удастся, драконы и другие расы больше не будут получать крохи силы, объедки с першественного стола людей. Мы сможем побороться за себя. Гроу выдохнул. «Твой план настолько же восхитителен, насколько безумен. Но я помогу вам. Это касается всех нас». «И я в деле», — радостно мотнул головой Терри. «Хотя мне-то просто. Я ведь ничем не рискую. Умереть второй раз нельзя». Саманта молчала. И я посмотрел на нее, задержав дыхание. Ее ответ волновал меня сильнее всего. Но девушка не произнесла ни слова. На ее лице застыло странное выражение, которое я не мог расшифровать. Она испугалась? Злится на то, что я втянул ее во все это? Наконец, Саманта недобро улыбнулась и подняла на меня глаза. «Я помогу тебе».